Любовь к Ксении. Когда кто-то рядом с Ксенией начинает говорить о любви, она улыбается снисходительно и немного насмешливо и прячет свой мудрый взгляд под ресницами. В это время Ксения видит себя со стороны, оценивает тонкость собственной улыбки и глубину сокровенной тайны своего взгляда. Что такое любовь, Ксении известно лучше, чем очень многим. Иногда она думает, что никому это не неизвестно в такой степени, как ей. Возможно, она с пелёнок шла только к одному открытию, которое и есть суть существования на Земле среди бесконечной толпы поверхностно похожих друг на друга людей. Нужно выбрать одного уникального человека, который является земным сокровищем в совокупности внешних и внутренних качеств и посвятить служению ему всю жизнь. Не уставать, не терять веры, не поддаваться унынию и разочарованию. И ещё... Это, быть может, самое главное — прятать свою тайну, своё чудесное открытие от завидующих и вороватых глаз. Ксения переходила по жизни из одних обстоятельств в совершенно иные, из возраста в возраст, из одного окружения в другое. Она была достаточно общительна, это одно из условий её тайны. Вокруг всегда были подруги, друзья, возлюбленные. И она с неизменным любопытством, участием и даже страстью коллекционера наблюдала, как падают, корчатся от боли и умоляют судьбу о пощаде жертвы коварной любви. Ксения давала умные советы, поддерживала и всегда пыталась донести до жертвы основную причину. Дело всегда в браке выбранного объекта. Влюблённость, гормоны, ложно понятые обязательства преданности и верности способны исказить объективную реальность до её противоположности. Трусость и вялость характера можно принять за интеллигентность, жестокость — за силу, тупость — за уверенность и даже за урядную блеклую внешность — за классические достоинства. Если забыть о себе и стелиться у любых ног, только бы не было одиночества. Какая вечная бессмыслица. На самом деле тот, кто боится одиночества, уже никому не нужен, потому что у него на лбу цена ноль. И никому не интересен тот, кто не интересен себе. Ксения что-то объясняла людям, которые оказывались рядом или на страницах в соцсетях, не надеясь, разумеется, на то, что кто-то воспользуется её советами. Её дело сказать, написать, получить удовольствие от выраженной и, безусловно, оригинальной мысли. И мало кто сможет понять открытие Ксении, её гармонию в любви, потому что такое везение случается у людей, может, раз в тысячу лет. Ксения нашла безупречный объект поклонения очень давно. Она знает, как ему помогать во всём, раскрывать и шлифовать совершенство, справляться с горестями и обидами, рождёнными нечуткостью толпы. Как восхищаться, обожать и скромно скрывать свои пылкие эмоции от всех. Объект любви Ксении она сама. И нет ей равных в собственных глазах, а значит, и в глазах многих. Такая уверенность — основа жизненной силы и непреходящей важности открытия. Ксения поднялась с дивана, на котором пила кофе, досматривая сериал, и с наслаждением потянулась. Впереди целый день наедине с собой. Муж Лёша вернётся домой вечером. Он системный администратор в большой фирме. Целый день за компом возвращается, чтобы поесть, пялясь в домашний компьютер. Отпадёт замертво уже на рассвете. Алексей — приятный, покладистый и добрый человек, а его единственная страсть — программирование — делает его незаменимым спутником жизни. Он совсем согласится, лишь бы его не отрывали от монитора и клавиатуры. Сын Коля недавно женился и переехал с супругой в отдельную квартиру, которую им в складчину купили Ксения с мужем и родители Колиной жены. У Ксении есть высшее гуманитарное образование, и она по необходимости работала — в школе, в библиотеке, иногда даже репетитором школьников на дому. Подолгу нигде не задерживалась. С однообразием людей можно мириться до тех пор, пока это не становится невыносимым». Ксении были интересны люди, пока они могли служить материалом для наблюдений. Именно потому, что она всегда умела находить момент для расставания или прекращения деловых взаимных обязательств, к ней в основном все хорошо относились. Когда Коля начал жить своей семьёй, Ксения с удовольствием поставила крест на работе. Если подумать, самое главное и важное занятие для человека это обслуживание самого себя, своей семьи, Уход за лицом и телом — режим полезного и вкусного питания. Работающей женщине всё это не может даже во сне присниться. Пашут, пока не упадут, как цыганская измождённая кобыла, чтобы постанать и отойти в мир иной. А деньги, за которые так рвались, останутся алчной родне. Ксения не гналась за деньгами. Она и сейчас иногда подрабатывает. В основном по интернету, но точно знает сумму, которую ей необходимо прямо сейчас потратить на себя. Она подошла к огромному зеркалу и обняла себя взглядом. Ей 43 года, и она хороша, как никогда раньше. Стройная, но не тощая, как юные дистрофички вокруг. На выразительном лице с ухоженной кожей, которая забыла дефекты, связанные с буйством гормонов и неправильным, неспокойным образом жизни, ясные и спокойные глаза». Её рот не расплылся, как у многих сверстниц, а держит чёткую форму без корректировки. Негустые русые волосы лежат послушной красивой волной. «Чего ты хочешь?» — спросила у себя Ксения и с готовностью ответила. «Пиво и рыба. Желательно копчёный. Можно королевские креветки. Главное, чтобы пиво было ледяное». За окном ласковое бабье лето, обед для мужа на плите. Квартиру Ксения убрала с вечера, пока Лёша работал за компом. День для себя, такой любимый. У входа в магазин Ксения надела маску и перчатки. Посмотрела вокруг и подумала о том, какими чучелами выглядят замаскированные люди в большинстве своём. Она, наоборот, смотрится таинственно, интригующе. Медленно, с удовольствием ходила у витрин, всё разглядывала. Но покупает она всегда только то, что решила. Поставила в тележку пять бутылок светлого пива и пять тёмного. Придирчиво выбирала скумбрию горячего и холодного копчения. Затем взяла упаковки вяленой икры воблы и камбалы. Кассирша была то ли новой, то ли уже очень усталой. Может, и больной, кто сейчас знает. Ксения на всякий случай встала подальше. Кассирша спросила у неё, нужен ли пакет. Маска на её лице смешно вздувалась от дыхания. Ксения отрицательно помотала головой. Она никогда не ходит с этими жуткими пакетами, у неё стильные и хозяйственные сумки. Ни в коем случае не тележки на колёсах, с ними все похожи на насекомых, которые перетаскивают мусор с одного места на другое. Кассирша явно запуталась в бутылках, проверяла этикетки, затем цену, наконец посчитала и молча уставилась на Ксению. Возможно, экономила силы на вопросе, платить будете картой или наличными. Ксения молча достала карту, расплатилась, сложила всё в свою сумку, повесила её на плечо. Пошла к дому медленно, с наслаждением вдыхая сладкий воздух бабьего лета. Чего-то не хватало для завершённого удовольствия, после которого было бы особенно приятно пробовать солёные лакомства, любимые Ксении больше сладостей, и выпивать за собственное здоровье. Она спустила маску под подбородок небрежно и в то же время внимательно посмотрела по сторонам в надежде наткнуться на восхищённый мужской взгляд или завистливый женский. Но людей, считай, и нет на улицах. Это не люди, а их тени, удручённые, озабоченные и перепуганные. Вместо глаз сигналы ИСОС над масками не первой свежести. «Зависимость от внешних обстоятельств — это следствие полной потери себя, пытка вечной неуверенностью и страхом», — привычно сформулировала для себя очередной вывод Ксения. «Надо не забыть написать это сейчас в группе «Кто мы?» И тут Ксению окликнул знакомый голос. «Какое везение! Это Нина, соседка и приятельница!» У Нины очень большие голубые глаза и внушительная грудь. Многие считают её глупой. На самом деле она по-детски наивна и непосредственна. Ксения нашла у Нины одно достоинство, которое делает её практически незаменимой. Она очень эмоционально реагирует на всё, что Ксения ей рассказывает. Поражается, восхищается, удивляется и, разумеется, всему верит. В глазах Нины Ксения видит тот свой образ, который в зависимости от настроения сама создаёт. «Привет, дорогая!» Улыбается она подруге. А я иду, смеюсь, какие же бывают забавные люди. Ходила в магазин за пивом и рыбой. Стою на кассе, а там кассирша такая замороченная. Посмотрела на мой товар, потом уставилась на меня и смотрит молча минут десять. «А что такое?» В голубых глазах Нины сразу зажглись интерес и предвкушение чего-то необычного. «Ну, у меня алкоголь». «А я же в маске, она пытается определить, сколько мне лет». «В смысле? Так несовершеннолетним же нельзя». «Она подумала, что тебе нет восемнадцати?» В глазах Нины на секунду умелькнула сомнение и тут же погасла. «Надо же, обалдеть. Она потом тебе так и сказала?» «Конечно». «Вообще, на самом деле, когда ты в маске, я могла бы тоже поверить». Домой Ксения вернулась в отличном настроении. Надо не забыть рассказать, написать эту историю всем и везде. Она поместила две бутылки пива в морозилку, разложила по тарелочкам разделанную рыбу и икру. Сняла уличную одежду, умылась и накинула новый кружевной пеньюар цвета морской волны. Она думала о Нине. Некоторые считают её красивой. Это, конечно, не так. Или только для людей с вульгарными вкусами. Огромные ярко-голубые глаза, большая грудь и широкие бёдра делают Нину похожей на резиновую куклу. И это её наивность. Интересно, любит ли Нину её муж Кирилл? Вот кто привлекательный мужчина. Высокий, стройный, с чётко вылепленным, жёстким, закрытым и необычным лицом. Он работает обычным водителем у какого-то бугра. Но это просто заработок, у Кирилла высшее образование. Интересно было бы узнать, что Кирилл думает о внешности её, Ксении, и что Алёша думает о Нине, если он её, конечно, замечает в их квартире. Она к ним нередко заходит, но Лёша всегда весь в компьютере. Ксения с наслаждением отхлебнула из высокого стакана очень холодное пиво. Ощутила его горьковатый запах, терпкий вкус, заполнивший рот, ласково пощипывающий нёба. Она ничего не пила просто для балдежа. Прежде всего, вкусовое наслаждение. Она и не ела, чтобы утолить голод. Ксения радовала себя, служила собственному культу. В этот вечер она ждала мужа с нетерпением, так хотелось рассказать ему свою байку, спросить про Нину. Алёша пришёл, как всегда, усталый, рассеянный, сунулся на минуту в ванную, сполоснул руки, пришёл в кухню, произнёс традиционное — «Жрать хочу, как волк», и включил лежащий на столе планшет. Ксения с видом фокусника поставила перед ним тарелку с горячим борщом, а затем выставила три бутылки пива и блюда с закуской. «Ничего себе!» — обрадовался Лёша. «Вот ты молодец! То, что доктор прописал!» Он пил и ел совсем не так, как Ксения, а торопливо, жадно, как будто боялся, что опоздает или у него всё отберут. На самом деле Лёша дорожит только своим временем, которого ему всегда не хватает. Ксения подождала, пока он расслабится и даже довольно пожмурится, как кот над миской с едой, а потом рассказала ему свою историю на кассе, добавив в неё ещё красочных деталей. Лёша какое-то время смотрел на неё с недоумением, а потом расхохотался от души. «Ну ты, мать, совсем свихнулась от безделья! Кассирша пялилась! Ты типа малолетка! Уморила!» Она думала, спрашивать ли у тебя пенсионное удостоверение, или люди столько не живут. Шутка. Ты не обиделась? Я ж любяю. И Лёша тяжело поднялся со стула, приобнял Ксению со страстью полена, которая ещё не стала буратино, и пошёл принимать душ перед ночным торчанием за компьютером. Ксения, конечно, не расстроилась. Она слишком самодостаточна, чтобы зависеть от чьего-то мнения или дурацкой шутки. К тому же это почти отличительный знак её мужа, крайне тупое чувство юмора. Ему нравится, он считает себя шутником, и ладно. Что касается температуры их супружеских отношений, то и в самом начале она зависела от желания Ксении. Лёша сразу принял её ведущую роль в создании интимной атмосферы, решил, что так у всех. Сейчас, через 23 года, мало что изменилось, а значит, чувства не остыли и не перегорели. Спиртное никогда не действовало на Ксению как снотворное, скорее, наоборот, рождало приподнятое настроение. Она красочно описала доведённую до совершенства сценку на своих страницах в Фейсбуке и Твиттере. Нашла смешные картинки для иллюстрации, остроумно ответила на все комментарии. Затем вышла на кухню, лёша там уже не было. Лежит наверняка на кровати с ноутом на пузе. Ксении кажется, что он может одновременно спать и стучать по клавиатуре. Она любит смотреть, как летают его пальцы, как у пианиста-виртуоза. У Лёши много прелестных качеств, а вот страсть, желание, к нему Ксения всегда искала в собственном воображении. И Лёша никогда не узнает, что на самом деле он просто исполняет роли разных избранников Ксении. Иногда это Клуни, иногда Брат Питт. Сегодня пусть будет Кирилл, муж Нины. Ксения приняла душ, почистила зубы, накинула короткую прозрачную ночнушку и явилась сказочным видением в супружескую спальню. Лёша, впрочем, её заметил лишь тогда, когда она властным движением выдернула ноут из его рук. Он никогда не злился и не сопротивлялся, просто плыл по заданному течению и был в любви очень даже неплох. Эту блаженную передышку между страстью и сном они оба очень любили. Они с Кириллом лежали рядом, как самые близкие люди и равные во всём партнёры. Это были моменты откровения и искренности. «Тебе нравится, Нина?» — спросила Ксения. «В смысле?» — уточнил Алексей. «Ну, как женщина, внешне, в смысле сексуальной привлекательности». «Понятно. Ну да, Мальвина». Лёша потянулся, зевнул и произнёс, кажется, неожиданно для самого себя. Я с ней спал вообще-то. Один раз. «Что?» Ксения не поверила своим ушам. «Я привела её к нам, когда мы сюда переехали, то есть 10 лет тому назад. Ты её знал раньше и ничего мне не сказал? И она тоже?» «Не знал я её раньше. Мы недавно переспали. Так получилось». Она пришла, тебя не было, как говорится, на вождение. Но мы решили, что больше никогда. Это ничего не значит. Ты расстроилась». «Расстроилась?» «Отвечу вопросом. Это легко или тяжело быть таким идиотом?» «Только не говори больше ничего. Я, пожалуй, досплю на диване». Ксения встала, гордо прошла к выходу, и перед тем, как шваркнуть дверью спальни, мельком взглянула на то, что осталось на кровати, там, где она только что была женой нормального мужчины. Там сжалась в комочек, натянув простыню до бровей беспомощное и жалкое существо, которое ждёт наказания и расплаты за такую в общем ерунду. Не рассказал бы, никому бы в голову не пришло подозревать. Но слово сказано. Ксения вошла в кухню, достала из шкафчика бутылку с остатками коньяка Положила на стол пачку сигарет, удобно устроилась на мягком кухонном диване и провела сама с собой совет по поводу боевых действий. Нет, речь ни в коем случае не о войне, ссорах, безумных воплях о разводе. Какой к чертям развод? У них одна квартира на двоих и нет денег на варианты. И самое главное, у Ксении самый удобный муж на свете, и она по-своему его любит. По-своему, значит... Он не мешает, а помогает и поддерживает её в любви к себе. Это и есть самая прочная основа брака. И сейчас Ксения получила шанс и возможность поднять этот рутинный брак на другой уровень. Немного интриги, перца, соли и эмоционального огня, и у неё получится новое блюдо. Нужно выиграть у всех и при этом получить удовольствие. А что в такой ситуации может быть удовольствием для женщины, которую обманули? Унижение всех причастных, но не хамское, не пошлое, не уродливая, а лишь изысканная игра, в которой все зависящие от Ксении люди осознают её превосходство, великодушие, свободу и способность найти самый виртуозный выход из банальной драмы. Идеи есть, но вопрос вот в чём. Алёша и Нина в качестве марионеток — исполнители её воли. Это слишком просто и совсем не интересно. Интрига станет глубокой, насыщенной, с непредсказуемым развитием, если ввести в неё особого участника, достойного замысла Ксении. И такой есть один. Утром Ксения старательно делала вид, что спит, наблюдая из-под ресниц, как суетливо, робко и виновато, Лёша глотает остатки вчерашнего кофе, и сует в карман пакетик с ржаными лепёшками не первой свежести. Он, бедный, не привык к самообслуживанию. По утрам его всегда ждал сытный завтрак. Будет трястись целый день, не догадываясь, что его ждёт дома не скандал, а сюрприз. Когда муж ушёл, Ксения вскочила, приготовила себе завтрак и очень старательно привела себя в порядок. Так, чтобы любой поверил, будто она с утра просыпается с такими блестящими и струящимися волосами, с ясными и сияющими на нежном лице глазами, со свежей и красивой кожей. «И никакой вроде косметики», — подумала она, закрывая свой заветный сундучок с самой дорогой, элитной и невидимой косметикой. А джинсы она натянула за трапезные, надела куртку, в которой бегала каждый день в магазин, повесила хозяйственную сумку через плечо и через пять минут была на собачьей поляне. В это время там выгуливает маленькую шавку Кирилл, муж Нины. Они были знакомы поверхностно, иногда Ксения встречала Нину с Кириллом, подруги разговаривали, он мог произнести пару фраз. Их было достаточно для Ксении, чтобы понять очень многое об этом мужчине, не говоря уже о том, что его внешность и аура легко и приятно волновали её, и для этого ей не нужно было даже прямо смотреть на него». По его поводу она понимала лишь то, что он её узнает и, может, кивнуть приветственно, повернуться и уйти. Поэтому следовало продумать сцену. Ксения чуть растрепала свои волосы, разбежалась издалека и поскользнулась на траве прямо у ног Кирилла, практически налетев на него. Застонала, схватившись за щиколотку. Когда Кирилл помог ей подняться, улыбнулась якобы через сильную боль и объяснила. Это я мчалась к остановке автобуса, хотела в банк успеть к открытию. Теперь, конечно, всё отменяется. Спасибо, кстати, Кирилл. Вы просто спасли меня от перелома, кажется. Сыграли роль опоры. Как вы, Ксения? Может вызвать скорую? Что вы, я почти в порядке. Лёгкое растяжение, скорее всего. Дохромаю домой, сделаю компресс и все дела. Вас проводить? Если есть время, буду признательна. На третий день во время очередной случайной встречи с Кириллом Ксения застенчиво ему призналась. «Знаешь, я всегда в это время еду или бегу по делам, обычно разными путями, иногда на машине. Но сейчас стала ходить только по этой поляне, чтобы вас с Альмой встретить. Такая редкость в наше время — разумный и что-то знающий человек. Да ещё такой, который приходит на помощь в трудную минуту». Мой муж Лёша, конечно, тоже такой, но он всегда работает, кажется, даже во сне. Он программист. А это диагноз, как ты понимаешь. Ксения тонко улыбнулась. Как-нибудь вас познакомлю. И вообще, надо, чтобы вы с Ниной к нам пришли. Я ведь не работаю сейчас, могла бы что-то суперское испечь. Кирилл вежливо согласился. Конечно, как-нибудь. Ни лишнего слова, ни случайного дружеского прикосновения, ни выразительного взгляда. Но Ксения смотрит на них двоих будто со стороны и ощущает тепло крепнущего притяжения, человеческого и сексуального. Оно не нуждается ни в выражении, ни в развитии. Оно просто укрепляет Ксению в осознании своей притягательности. Оно — ключ к задуманному приключению. И это приключение не будет заурядным, плоским. Дома у Ксении тоже практически идиллия. Она там хозяйничает. Готовит умопомрачительные блюда и окутывает мужа лучами доброжелательности и понимания. Он, кажется, уже немного ошалел от такого обращения. И наступил вечер, когда Ксения посвятила Алексея в свой план и обозначила свой мотив. «Я раньше не знала, как тебе об этом сказать. Мне было страшно, что наша сексуальная привязанность умирает от обыденности. Люди всегда сложнее, чем это кажется их мужьям и женам. «Я о том, что ты скрыл от меня отношения с Ниной. Она не просто моя подруга. Она мне очень приятна. но ты понял. Мы могли бы разнообразить, сделать острее и ярче наши отношения. Ты, Нина, я. Быть может, её муж Кирилл, красивый такой мужик». Лёша сначала возмущался, ругался, даже оскорблял её. Потом устал, задумался и, возможно, просто, как всегда, подчинился». Только Нина прямо и напролом не поймёт нашу идею. Уже по-деловому развивала мысль Ксения. Нужна интрига, внезапность. К примеру, вы с ней опять случайно окажетесь вдвоём. Накатила, как ты говоришь. Она уступит, конечно. И тут я. Она пугается. А я? Короче, я с этим справлюсь. Может, и Кирилл придёт. Я сама Нину позову. Она придёт, меня дома нет. Только ты с работы раньше пришёл». В день чек Ксения с утра вымыла квартиру, постелила лучшее шёлковое постельное бельё чёрного цвета. На нём её кожа кажется бело-розовым мрамором. Вымыла и, естественно, уложила волосы, полежала час с витаминными и лифтинг-масками, питательно и легко позавтракала. Проверила запасы спиртного в баре. Всё, что нужно, как и фрукты, орешки, мороженое, она купила накануне. Ксения позвонила Нине по мобильному, та была на работе. «Привет, дорогая. Ты мне очень нужна сегодня. Кое-что произошло, меня просто распирает, а рассказать некому. По телефону невозможно. Хотелось бы посидеть как следует. Ты можешь заскочить после работы, не заходя домой?» «Ну да», — как всегда без выражения произнесла Нина. «Сегодня могу. Сегодня Кирилл выходной. Он с Альмой и второй раз гуляет». «Да, я знаю». Вырвалась у Ксении, но Нина всё равно не заметила. «Ты когда зайдёшь примерно? Мне нужно ещё выскочить в магазин». «Мы в пять закончим. Мне до тебя на автобусе 15 минут». «Ладно, договорились. Пять-пятнадцать». Ксения позвонила мужу и попросила приехать домой к пяти. «Меня не будет. Приду минут через тридцать. Ну, ты всё знаешь». Рассчитана операция Ксения была, как у полководца или хирурга, по минутам. В пять часов она вышла из квартиры с лёгкой сумкой через плечо. Погуляла вокруг дома, увидела, как приехал Лёша. Через пятнадцать минут в их подъезд вошла Нина. Кирилл погулял с собакой полчаса назад, с тех пор из дома не выходил. Ксения набрала номер его мобильника в 6 часов. «Кирилл!» Она задыхалась, как будто от волнения или перенапряжения. «Ты далеко? Кое-что произошло». «Я дома. В чём дело?» «Даже не знаю, как сказать. К нам после работы зашла Нина. Мы просто посидели втроём, немного выпили, и вдруг ей стало плохо. Она задыхается, как при астме. Я вызвала скорую, сейчас выскочила, чтобы её встретить, но очень долго не едут, и сообразила, что надо тебе позвонить». «Конечно, это правильно». «Сомневаюсь, что скорая сейчас по таким вызовам ездит, а не только по ковиду. А у Нины бывает аллергия на алкоголь, орехи, виноград. Подожди меня у подъезда. Я буду через две минуты, только лекарства возьму». Его сильная, красивая фигура возникла рядом с Ксенией через три минуты, и её обдала знойным ветром острого предвкушения. Даже голову немного повело, а ноздри вздрогнули от едва уловимого запаха мужчины-хищника». Сейчас всё зависит от того, насколько тонко, пленительно и неотвратимо поведёт Ксения свою партию. Они все должны ощутить себя в новой, непостижимой реальности и потянуться к ней, зазвучать как скрипки по гипнотическому приказу дирижёра. Они все должны открыть что-то тёмное и волшебное в себе, но будут видеть только Ксению. Она настолько сложнее и сильнее этих милых, но слишком простых людей, которых без неё ждёт только тупая обыденность. но ну и месть, конечно, разумеется. Это и есть самый пряный компонент. Они поднялись на площадку, Ксения открыла дверь своим ключом. «Я пол помыла», — сказала тихо Ксения Кириллу. «Сними, пожалуйста, обувь». Он взглянул на неё то ли удивлённо, то ли раздражённо но послушно снял свои кроссовки, сбросил куртку. Ксения открыла дверь в гостиную, оценила сцену и с загадочной полуулыбкой жестом позвала Кирилла. Сценка была что надо. На разложенном трёхспальном диване неловко, нелепо, как перепуганные подростки замерли Нина и Алексей. У них были красные потные лица с перепуганными, выпученными глазами, одежда в сильном беспорядке. Брюки Алексея валялись на полу, его рука задрала подол Нины, а её обнажённая грудь вывалилась из офисной блузки. Ксения цепким взглядом оценила каждую деталь. Её неприятно царапнул вид гладкого смуглого бедра Нины и красивая форма её груди. Ксения не ожидала, что Нина так хорошо выглядит без одежды. Но общий план, дурацкая, неизящная поза, лицо — это такое жалкое зрелище, такой примитив и откровенная ущербность с этими бессмысленными голубыми глазами, что Ксения с трудом сдержала смех. Она должна была изобразить потрясение и боль. «Боже!» — тихо произнесла она и запнулась. Она положилась на экспромт, на то, что нужные слова и реакция придут сами, но их не было. Ксения драматично прижала руки к лицу, не переставая между тем следить за всеми. Затем медленно, как будто преодолевая страшное препятствие, приблизилась к дивану. «Я не могу поверить», — произнесла она глубоким голосом трагической актрисы. «Два самых родных для меня человека меня предали?» «Лёша», «Нина», Ксения опустилась рядом с ними на диван и положила руку на грудь Нины, на ходу соображая «это левое, под которой сердце?» «Я хочу послушать твое сердце, подруга, потому что мое разбито». Из огромных глаз Нины выкатились крупные капли слез. Леша с тоской посмотрел на свои брюки. Он очень хотел влезть в них и броситься бежать, но ему ведь велено вести свою эротическую роль соблазнителя. А Кирилл всё стоял у порога и смотрел на них почти без выражения. Ксения как раз собиралась прильнуть к обоим своим родным предателям и вызвать в них прилив раскаяния, который может перейти в приступ любви и страсти. И тут Кирилл шагнул к ним. Он поднял брюки Лёши с пола и швырнул ему на грудь. Затем спокойно опустил подол Нины и произнёс. «Приведи себя в порядок, Нина». И лишь после этого он с отвращением оттолкнул от жены Ксению. Это было именно отвращение, и его никто ни не мог перепутать. «Ребята», — сказал он, когда брюки и юбка оказались на своих местах, а облузка Нины застёгнута, — «я уже неделю жду чего-то подобного. С того дня, когда эта интриганка и комедиантка нечаянно упала мне под ноги. И с тех пор обрабатывала меня по два раза в день». Альма наша ей понравилась. И у меня нет к вам претензий. Я тоже сегодня повёлся на её ложь. Сейчас понял, в чём была её идея. Насмотрелась эротических сериалов от безделья и придумала себе марионеток для эксперимента. Какая же ты дешёвка!» Никогда Ксения не слышала такого презрительного тона, никогда не ощущала такой боли от того, что её, любимую и исключительную, так жестоко оскорбляют и унижают. И кто? Человек, который ей всерьёз понравился в кои-то веке не чувствует к ней даже ненависти. Он не видит в ней коварную соблазнительницу, перед которой боится не устоять. Он смотрит на неё как на грязь, как на бесполую и омерзительную помеху. Да, Ксения не ошиблась. У Кирилла есть своя чёткая жизненная программа, сила, уверенность, жёсткость и проницательность. У него есть всё, что она хотела сегодня подчинить себе навсегда. И это помимо того, что красивее его она никого не видела. Лёша безнадёжно махнул рукой и вышел из комнаты. Нина уже стояла, хлопая глазами. А Ксения всё пыталась произнести застывшими губами какие-то убедительные слова, которые могут сразу всё изменить или хотя бы оставить всё, как было, без страшного озвученного презрения. Оно ведь теперь существует само по себе, и как с этим жить? И способно ли это преодолеть проверенная жизнью любовь к себе? Она пристально посмотрела на этого жестокого, притягательного, лучшего мужчину и подумала, что таким закрытым и отторгающим может быть только лицо палача. И её сердце взорвалось ненавистью и отчаянием. «Ты идиот!» — закричала она Кириллу. «Я просто открыла тебе сегодня глаза. Они уже спали друг с другом, два этих скота. Мне муж сам сказал. Так что ты обманутый рогоносец». «Ну что ж», — произнёс Кирилл, — «всё бывает в жизни. И с разными ситуациями мы или справляемся, или нет. Если мы люди, и в нас есть хоть капля искренности. Но ты к людям не относишься, Ксения». «Ты веришь только в свою исключительность, а это адская фоноберия и безграничная подлость». Ксения перестала видеть из-за горячей багровой волны, которая затопила мозг, ослепила глаза. Он умеет находить слова в отличие от неё. Он понял её суть и вывернул её наизнанку с удовольствием опытного садиста, с талантом прирождённого врага. А она не смогла ответить достойно. И это было самым страшным в её положении. И эти жалкие свидетели, которые видят, слышат, как топчут гордость Ксении. Они, возможно, радуются, торжествуют. Они типа невинные овечки, над которыми надругалась жестокая интриганка. «Пошёл вон! Пошёл отсюда вон, подонок! Мерзавец! Наглый ты ублюдок!» — вопила Ксения, с ужасом слушая свой визг, как будто со стороны. Это был голос, слова, похабные интонации базарной торговки, криминального отребья. Но только это приносило какое-то облегчение, поэтому остановиться не было возможности. Красная волна почернела, потом рассеялась, превратившись в мутно-белый туман. Ксения обнаружила себя на кровати в облаке отвратительного запаха валерианы. Алексей заливал ей это в рот прямо из пузырьков, не разбавляя лекарства водой. На лбу Ксении лежало мокрое, холодное полотенце. «Успокойся, успокойся, все ушли», — повторял он как мантру. «Хорошо», — надорванным голосом произнесла Ксения. «Оставь меня и закрой дверь». Лёша поспешно вышел с явным облегчением. Наверное, даже он понял, что за недуг свалил Ксению. Это стыд, рождённый ненавистью и потрясением. Она по-прежнему во всём права. Но они, эти люди, всё же достали её. Они разоблачили её главную слабость. Ксения не обладает способностью выразить словами то богатство, которое прячет её мозг. Она не смогла и уже не сумеет убедить их ни в чём. И этого не случилось бы, не решись она вплести в свою жизнь игру слишком умного и сильного человека. Она даже не знала, что такие бывают. «Будь проклят ты, Кирилл!» Осталось только одно — придумать ему достойную месть. Это будет, наверное, теперь её главным и тягостным занятием, но ведь и его можно украсить и превратить в горькое удовольствие. Через несколько дней Ксения посмотрела утром на часы. Выползла из-под одеяла. В прихожей мельком взглянула на своё отражение в зеркале. Ряди грязных, слипшихся волос, бледное, опухшее лицо и мрачный, беспросветный взгляд. Она не подумала даже умыться. Натянула старые рабочие штаны, бесформенные и потёртые, грубый свитер и чёрную дутую куртку с большим капюшоном. Надо идти. Они с Альмой сейчас гуляют. У Ксении не было ни чёткой цели, ни даже оформленной мысли. Её толкал и тащил инстинкт жертвы, у которой не осталось другого пути. Только эта тропинка между побуревшим бурьеном. В её конце стоит у дуба, спокойно курит и ласково разговаривает со своей собакой и её беспощадный палач. И Ксения плетётся, цепляясь за кочки и корни большими резиновыми сапогами, чтобы встать под прицел его глаз с отравленными пулями. Пусть попробует добить. Пусть увидит самого себя в роли убийцы. Пусть попробует с этим жить. А если у него это не выйдет, тогда держись, сволочь. Вся жизненная сила Ксении, вся ее любовь к себе станут орудием, которое подожжет не только сухую траву под его ногами. Оно спалит весь его кондовый порядок с этой несчастной собакой, с тупой женой, которая в любой ситуации способна лишь хлопать бессмысленными глазами. Этот подарочный мужик просто никогда не встречал ни такой ненависти, ни такого врага, как Ксения. Кирилл не удивился, не растерялся, увидев Ксению а у неё ноги стали совсем чугунными. Все физические силы понадобились, чтобы продолжать переставлять их под его взглядом. Хотелось зажмуриться, упасть тут, перед ним, умереть. И пусть он хотя бы испугается. Да, любая доступная сейчас месть казалась Ксении важнее её жизни. Она приблизилась к нему, вымученно посмотрела больными глазами. Что это? Что-то странное в его взгляде. Это не презрение, не насмешка, не торжество, не злорадство. Это вообще не враждебность. Неужели жалость? То есть самое страшное и унизительное для Ксении? А её бездарный, окончательно отупевший мозг так и не в состоянии разродиться хотя бы одним убийственным словом. «Я сама не знаю, зачем пришла», — произнесла Ксения сдабленным голосом. Что-то типа признания в ненависти. Но я её не донесла. Вся вытекла по дороге. Наверное, вместе с моей кровью, потому что сил совсем не осталось. А мне нужно как-то добраться домой. «Здравствуй, Ксения», произнёс Кирилл спокойным голосом и положил ладонь на толстой дутой рука в её куртке. «Не трать ты силы на ненависть. Просто пойми, ты же умный человек». Мы оба отвратительно себя повели в гадкой ситуации. Так бывает даже с самыми близкими людьми. А мы просто случайные знакомые, по сути, никто друг другу. Мы оба возненавидели тогда обстоятельства, которые нас унизили и оскорбили. Давай поднимемся над тем, что тогда произошло. Просто переступим и пойдём дальше, как адекватные люди. Каждый своей дорогой, как добрые соседи. И будем знать, что нам в ссорах и гневе нельзя переступать черту». Ксения кивнула, тяжело повернулась, пытаясь сосредоточиться на движении. «Надо просто сделать шаг, потом другой, перевести дыхание, вдруг получится побежать, убежать от этого места казни». Но она всё же запуталась в бурьяне, а упала уже в знакомую багровую и горячую волну. И вновь увидела, услышала себя со стороны. Только теперь она не орала и не ругалась. Она шипела, как раздавленная змея. «Никто друг другу, как добрые соседи. Каждый своей дорогой, а нет больше моей дороги». Так Ксения потеряла свою выношенную, культивированную любовь к себе. Ей открылся острый, как клинок, смысл любви к другому человеку. Пропасть этой трагедии, ты лежишь у его ног, теряя дыхание, а он уже уходит своей дорогой, на которой нет такой проблемы, как ты. А она не может его остановить даже самой простой правдой, она обманывала сама себя. Ей тысячу лет не нужны ни групповухи, ни месть. Ей не нужны больше образы придуманных любовников для украшения скудной супружеской близости. Ей нужен один человек — И вот он рядом, держится за поводок своей собаки, как за канат, который его спасёт от неудобной Ксении. Кирилл помог ей подняться. Они молча добрели до её дома. Молча постояли у подъезда. Слов больше не могло быть в принципе. Он боялся слишком далеко отодвинуться от неё и нечаянно вновь коснуться рукава. Только Альма вдруг лизнула бессильно опущенную руку Ксении. От этой невинной ласки глазам Ксении стало горячо, а Кирилл почти болезненно поморщился. Если бы он мог так просто выразить свою жалость и больше ничего. Два сложных, даже тяжёлых человека понимали, что они приобрели великое знание и ещё большую печаль. Их встреча была несчастным случаем, из которого, возможно, выберется только кто-то один. И это будет не Ксения. Мне очень жаль. Кирилл всё же коснулся её холодной руки. «Это его способность выбрать самые беспощадные слова. Он уходил, на неё оглянулась только Альма. А Ксения собрала все силы, чтобы войти в дом с прямой спиной, без стона и воя. И пусть ей помогут гордость и высокомерие, чтобы принять факт потери такой упоительной любви, объект, который всегда в тебе» и вынести гибельный вкус любви, обретенной и отвергнутой другим человеком. Так она и вошла в свою квартиру, прижимая к ноющей груди любовь сироту.